Глава восьмая, где говорится о любви, что должно понравиться читателю, ибо повесть без любви — это то же, что сало без горчицы, вещь нелепая. Марис ничему не удивлялся. Он не стремился познать причину вещей и спокойно жил в мире видимостей. Не отвергая вечной истины, он проводил время, по мере своих желаний, в погоне за суетными призраками. Менее увлеченный спортом и физическими упражнениями, чем большая часть молодых людей его поколения, он бессознательно поддерживал старую эротическую традицию своей расы. Французы всегда были галантнейшими из людей, и было бы досадно, если бы они утратили это преимущество. Марис сохранял его. Он не был влюблен ни в одну женщину, но он любил любить по выражению святого Августина. Отдав должное неувидаемой красоте и тайным ухищрениям мадам Элла он изведал мгновенную нежность одной молодой певицы по имени Люсиолла. Теперь без особой радости он испытывал на себе и элементарную испорченность, горничный Адиль, и слезливое обожание красивой мадам Буатье. И он чувствовал пустоту в сердце. Но вот в одну среду, войдя в гостиную, где его мать принимала дам, по большей части весьма неприступных и непривлекательных, перемешанных с очень старыми и очень молодыми людьми, он заметил в этом интимном обществе мадам Обель, жену того самого следственного чиновника, которого Рене Спарвье столь тщетно привлекал к расследованию таинственных хищений в библиотеке. Она была молода, и он ее нашел красивой, не без основания. Жильберта Обель была вылеплена гением рода, и никакой иной гений не принимал участие в этом творении. Оттого в ней все возбуждало желание, и ничто ни во внешности ее, ни в сущности не вызывало иных чувств. Мысль, которая движет мирами, заставила и молодого Мариса приблизиться к этому прелестному созданию. Он предложил руку, чтобы вести Жильберту к чайному столу. И когда она взяла чай, он сказал ей, «Мы с вами могли бы столковаться? Идёт?» Он говорил так, согласно новейшим взглядам на приличие, чтобы обойтись без избитых комплиментов и чтобы избавить даму от скучной обязанности слушать все эти старомодные объяснения, всегда такие неясные и неопределенные, не дающие возможности точных и отчётливых ответов и, воспользовавшись несколькими мгновениями, чтобы поговорить незаметно для других, с мадам Обель он успел сказать ей нечто весьма краткое и настойчивое. Жильберта, насколько можно судить, была сотворена скорее, чтобы возбуждать желания, чем испытывать их. Однако она отлично знала, что ее предназначение — любить, и следовала ему охотно и с удовольствием. Марис ей не не нравился особенно — Она предпочитала бы только, чтобы он был сиротой, зная по опыту, как обманчивая иногда любовь сына почтенных родителей. Значит, идет, сказал он утвердительно. Она сделала вид, что не понимает, и, держа урта свою торчинку с паштетом, взглянула на Мариса удивленными глазами. Что? спросила она. Вы это отлично знаете. Мадам обель опустила глаза. Отпила глоток чая и не ответила, ибо ее целомудрие еще не было побеждено. Тем временем Марис шепнул ей, беря у нее из рук пустую чашку. В субботу, в 5. Улица Рима, 126, в первом этаже дверь направо, стучите три раза. Мадам Обель подняла на сына порядочных родителей спокойные и строгие глаза и уверенным шагом возвратилась в круг добродетельных женщин, где сенатор Лефоль объяснял искусственное высиживание цыплят в земледельческой колонии сен жюльены В следующую субботу Марис ждал в своей квартирке на улице Рима мадам Обель. Он ждал напрасно. Ничья маленькая ручка не постучала три раза в его дверь. И Марис разразился бранью по адресу отсутствующей, называя ее про себя кобылой и верблюдом, его обманутое ожидание, его неудовлетворенные желания сделали его несправедливым. Ибо мадам Обель не заслуживала этих наименований за то, что не пришла туда, куда и не обещала прийти. Но мы судим о человеческих поступках лишь по их приятным и неприятным для нас последствиям». Марис появился в гостиной своей матери только две недели спустя после сцены у чайного столика. Он вошел туда поздно, и мадам Обель находилась уже там целых полчаса. Он поклонился ей холодно, сел вдали от нее и сделал вид, что слушает. «Достойные друг друга», — говорил мужественный и красивый голос. Оба соперника были созданы для того, чтобы сделать исход борьбы неизвестным и страшным. Генерал Боль с неслыханным упорством оставался как будто бы вросшим в землю. Генерал Мильпертли, одаренный нечеловеческой подвижностью, совершал с изумительной быстротой ряд движений вокруг своего непоколебимого противника. Сражение продолжалось с ужасным ожесточением. «Мы все пребывали в крайней тревоге» то генерал Спарвье рассказывал про осенние маневры трепещущим дамам. Он говорил красноречиво и умел нравиться. Проведя затем параллель между французской военной методой и немецкой, он определил характеристические черты той и другой, подчеркнул с высокой беспристрастностью преимущества каждой из них, не побоявшись заявить, что обе имеют свои достоинства, и нарисовал даже картину, как Германия берет верх над Францией. Перед глазами удивленных, разочарованных и испуганных дам, лица которых омрачились и удлинились. Но мало-помалу, по мере того, как генерал более ясно очерчивал две методы, французская вырисовывалась как гибкая, изящная, сильная, полная легкости, тонкого остроумия, веселости. Германская же оказывалась грузной, робкой и неловкой и мало-помалу лица дам округлялись и освещались радостной улыбкой. Чтобы лучше успокоить этих матерей, супруг, сестер и возлюбленных, генерал доказал им, что мы можем, если только захотим, прибегнуть и к немецкой методе, тогда как французская совершенно недоступна немцам. На чем генерал и был прерван и отведен в сторонку господином Трюк-Деруфек, основателем патриотического общества «Фехтование для всех» имевшего целью возродить Францию и обеспечить ей превосходство над всеми врагами. Туда записывали младенцев от колыбели, и Трюк дрюфек предложил подчетное председательство генералу де Спарвье. Между тем Марис делал вид, что прислушивается к очень тихому разговору одной старой дамы с аббатом Лапетит. Старая дама, измученная в последнее время траурами и болезнями, желала узнать, почему так несчастно живется на всем свете, и спрашивала об этом Аббатта. «Каким образом объясняете вы бедствия, обрушивающиеся на человечество? К чему голод, чума, наводнение, землетрясение?» «Надо же, чтобы Господь Бог вспоминал нас время от времени», отвечал Аббат Лапетит с небесной улыбкой. Марис, казалось, очень заинтересовался этим разговором. Потом его, по-видимому, очаровала мадам Филогранден, молодая и довольно хорошенькая женщина, но в простоте и невинности своей лишенной всякой соли, всякой остроты. Одна очень старая дама, резкая и крикливая, выставлявшая на показ свое высокомерие христианской финансистки, вскричала скрипучим голосом: Итак, добрейшая мадам де Спарвье, у вас были такие неприятности. Газеты говорили намеками о кражах, совершенных в вашей богатой библиотеке, о похищенных письмах. Ах, сказала мадам де Спарвье, если бы можно было верить всему, что пишут в газетах. Но в конце концов вы нашли такие ваши сокровища. Все хорошо, что хорошо кончается. Библиотека в полном порядке. Подтвердила мадам де Спарвье. В ней все в целости. Это библиотека в следующем этаже, не правда ли? спросила молодая мадам Обель, выказавшая вдруг неожиданный интерес к книгам. Мадам де Спарвье ей отвечала, что библиотека занимает весь второй этаж и что менее ценные книги помещаются на чердаке. Можно было бы мне посмотреть библиотеку? Хозяйка дома заверила, что нет ничего легче. Она позвала сына. Марис. Покажите библиотеку, мадам Обель. Марис встал и, не говоря ни слова, поднялся во второй этаж вслед за мадам Обель. Он притворялся равнодушным, но в душе торжествовал, ибо не сомневался, что Жильберта выразила желание видеть библиотеку исключительно для того, чтобы поговорить с ним наедине. Изображая безразличие, он был готов возобновить предложения, которое на этот раз не встретили бы отказа. Под романтическим бюстом Александра де Спарвье, тень маленького старичка с валившимися глазами, со свинцовым лицом, на котором застыло привычное и покорное выражение испуга, встретила их в молчании. «Не беспокойтесь, господин Сыриет», — сказал ему Марис. «я только показываю библиотеку мадам Обель». Марис и мадам Обель прошли в большой зал, где возвышались по четырем стенам шкапы полные книг, увенчанные выкрашенными под бронзу бюстами поэтов, философов и ораторов древности. Все покоилось здесь в образцовом порядке, который, казалось, не был никем нарушен со дня основания библиотеки. Лишь на месте, занятом еще вчера неизданной рукописью Ришар Симона, зияла черная дыра. Невдалеке от молодой пары, бледный, незаметный, немой, бродил бесшумно сред. Марис обратил к мадам Обель взгляд, исполненный упрека. «Да, это было нехорошо с вашей стороны». Она сделала знак, что библиотекарь может услышать, но он ее успокоил. «Не обращайте внимания. Это старый сыриет. Он стал совершенным идиотом». И он повторил еще раз. «Да, это было нехорошо. Я вас ждал. Ждал, и вы не явились. Вы сделали меня несчастным». После минуты молчания, в продолжении которой слышалось лишь тихое и печальное пение астмы в бронхах старого Сариета, Марис продолжал с настойчивостью. Напрасно? Что, напрасно? Что вы не хотите со мной столковаться? Вы еще не забыли, значит? Конечно нет. Так это было серьезно? Самым серьезным образом. Тронутая уверениями, данными ей таким образом, в глубине и постоянстве чувства Жильберта обещала Марису все, в чем она отказала ему две недели назад. Они проскользнули в углубление окна, укрывшись за огромный небесный глобус, где были выгравированы знаки Зодиака и фигуры созвездий, и там устремив взоры на льва, деву и весы в присутствии бесчисленных Библий и перед творениями отцов церкви, греческих и латинских, перед изображениями Гомера, Исхила, Софокла, Еврипида, Геродота, Фукидида, Сократа, Платона, Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Вергилия, Горация, Сенеки и Эпиктета. Они обменялись обетом любви и долгим поцелуем после чего немедленно мадам Обель вспомнила, что у нее визиты и что ей надо куда-то мчаться, так как любовь не заставила еще ее позабыть о тщеславии. Не успели они с Марисом выйти на площадку, как вдруг услышали глухие вопли и увидели Сариета, который выскочил на лестницу и кричал. «Остановите! Остановите его! Я видел, как он улетел! Он сам снялся с полки! Он пролетел комнату! Вот он! Вот он! Он спускается по лестнице! Держите его!» Он вылетел сквозь дверь в сад. «Да кто?» — спросил Морис. Сриет свесился в окно с площадки и бормотал с ужасом. «Он летит через сад. Он в павильоне. Держите его, держите!» «Но кого, кого ради Создателя?» — допытывался Морис. «Это мой Иосиф Флавий!» — вскричал Сыриет. «Держите его!» И он рухнулся навзничь. «Вы теперь видите, что он спятил?» говорил марис мадам Обель поднимая несчастного библиотекаря жильберта немного бледная сказала что ей тоже показалось в направлении которое указывал бедняга будто что-то летит Марис не увидел ничего но почувствовал как будто ветер он оставил сариета по печеньям иполита и служанки прибежавших на шум старик пробил себе голову это хорошо сказала служанка Рана избавила его, быть может, от кровоизлияния в мозг. Мадам Обель отдала свой платочек, чтобы унять кровь, и посоветовала примочку из Арники.